Дверь медленно двинулась на меня и скользнула в сторону. Одна за другой открылись двери под моим внушением, и мы с Вулой вышли на свободу. Положение наше было немногим лучше, чем утром, с той только разницей, что мы были сыты. Я поспешил отойти подальше от крепости и свернул на первую попавшуюся поперечную дорогу пересекающую водный путь. К утру я достиг каких-то строений. Это были низкие здания с массивными закрытыми дверями. Никто не отозвался, хотя я долго звал и стучался. Утомленный бессонной ночью я улегся у двери, приказав в уле стоять на страже. Меня скоро разбудило угрожающее рычание вулы. Открыв глаза, я увидел трех красных марсиан, стоящих неподалеку и целищихся в меня из винтовок. «Я безоружен, и я не враг!» Поспешил я объяснить им. «Я был в плену у зеленых людей и теперь направляюсь в задангу. Я только прошу дать поесть и отдохнуть мне и моему колоту». и еще прошу указать мне дорогу. Они опустили винтовки, дружелюбно приблизились и положили в знак приветствия правую руку на мое левое плечо. После расспросов, кто я, откуда и куда иду, они повели меня в один из ближайших домов. Оказалось, что те строения, в которые я так долго стучался, были нежилыми зданиями, а складами продуктов. Дома же находились немного подальше, под густым покровом огромных деревьев. Как все жилища красных марсиан, они поднимались на ночь на 40-50 футов вверх при помощи большого круглого стержня, который поднимается и опускается в рукаве, опущенном в почву. Стержень приводится в действие небольшой радиомашиной, находящейся в передней комнате дома. Благодаря этому способу красные марсиане обходятся без всяких замков и запоров. Трое красных марсиан, за которыми я шел, оказались тремя братьями, жившими со своими женами и детьми, в трех одинаковых домиках. Они сами не работали на ферме, а были административными лицами, поставленными правительством. Работу исполняли осужденные преступники, военнопленные неисправные должники и злостные холостяки, которые не были настолько богаты, чтобы заплатить высокий налог за безбрачие. Мои хозяева оказались очень радушными и гостеприимными людьми, и я провел у них несколько дней, отдыхая после всех моих испытаний. Я им рассказал свою историю, не упоминая только о Дее Торис и о старике с атмосферной фабрики. Они посоветовали мне выкрасить мое тело в красный цвет, чтобы больше походить на их расу, и попытаться найти какую-нибудь службу в Заданге, в армии или во флоте. «Маловероятно, что твоему рассказу поверят», — сказал один из них. «И ты должен завоевать доверие службой. Легче всего тебе приобрести друзей и высокое положение на военной службе. Мы воинственный народ». и приберегаем высшие почести для воинов. Когда я собрался покинуть их, они снабдили меня небольшим домашним тотом, который служит красным марсианам для верховой езды. По величине животное напоминает нашу лошадь, но по окраске и форме оно является точным воспроизведением огромного и дикого своего сородича. Братья дали мне красного масла, которым я натер все свое тело, и один из них срезал мои волосы по барсумской моде того времени, сзади четырехугольно, а спереди челкой. Я легко мог сойти теперь за кровного красного марсианина. Мои украшения они заменили заданганскими, Я имел вид заправского джентльмена из Заданги, принадлежащего к семейству Птор, как звали моих благодетелей. Они даже наполнили мне небольшой мешочек с заданганскими деньгами. Деньги на Марсе очень похожи на наши, только монеты овальной формы. Бумажные деньги выпускаются частными лицами по мере надобности, и выкупаются дважды в год. Если гражданин выпускает денег больше, чем он может выкупить, государство полностью удовлетворяет кредиторов, а должник должен отработать свой долг на фермах или в рудниках. Как те, так и другие находятся исключительно в руках правительства. Такое положение дел устраивает всех, кроме должников, потому что найти добровольных работников для обработки культивированных полос, тянущихся подобно узким лентам от полюса до полюса через дикие страны, населенные дикими зверями и еще более дикими людьми, очень трудно. Мне было страшно неловко. что я ничем не мог отплатить им за их доброту, хотя они и уверяли меня, что этому, наверное, представится возможность, если я надолго останусь на Барсуме. Попрощавшись со мной, они провожали меня глазами, пока я не скрылся из вида.